он сказал: "Уверен". Я спросила: "А ты уверен, что уверен?" Он сказал: "Я тебе когда-нибудь врал?" И я сдалась. И отправилась к миссис Дот. И уж как Кана обрадовалась, если бы что-то случилось с одной из её юных дебютанток, она бы просто умерла. Я не стала ей рассказывать, что произошло на самом деле, а то не миновать ещё одной истерики. После этого я попросила папу повести меня в больницу в Магнолия Спрингс, вручить миссис Андервуд золотую рыбку. На этот раз я вошла через парадный вход, потому что со мной был взрослый. Там сидела всё та же медсестра и всё так же грубила. Против правил, говорит, приносить животных в больницу. Папа сказал ей, что если она не впустит меня к миссис Андервуд с этой чёртовой рыбой, он разберёт эту больницу на кирпичи, несмотря на то, что она деревянная. Мне сестра чуть не зашипела от злобы. Ладно, идите, но теперь я понимаю, в кого ваша дочь. Видели бы вы лицо миссис Андервуд, как она радовалась. Сказала, что рыбка куда лучше чёрно-белого пластмассового кокер-спаниеля с блёстками. Когда мы ушли, я спросила папу, правда ли, что миссис Андервуд похожа на джинтирни? Да, как две капли воды, согласился папа. Я же говорила, Напишу Джин Тирне письмо, пусть знает, что у нее есть живой двойник в Магнолия-Спринц, штат Миссисипи. Майкл и Вернон Музбергер поведали мне, что миссис Дот держала их на ярмарке еще два часа и всех там на уши поставила, заставив меня искать. Даже Кей Боб Бенсон таскалась по ярмарке, выкликая мое имя, в паре с клоуном в костюме крокодила. Пропустила я это зрелище». Майкл и Вернон спросили, почему я как безумная соскочила с карусели, не докатавшись. И я ответила, что мне срочно понадобилось в туалет, и я поехала домой, потому что не хотела пользоваться общественным туалетом, куда всякие придурки ходят. И знаете что? Они мне поверили. Видели бы вы газеты. Повсюду на первых полосах Клод Пистол. Опубликовали даже фото Джимми Сноу — указывающий на то место, где он нашёл тело. Джимми на этой фотографии очень смахивает на альбиноса. В статье сказано, что в теле было 10 пуль от трёх разных пистолетов. В три пули 22-го калибра попали в печень. Кто-то здорово стреляет, если он, конечно, не в сердце целился. Настоящее имя Клода Клод Пиастелия. Он сидел в тюрьме за разные преступления, в том числе за убийство. Ох, как я рада, что он мёртв. Единственное, чего не могу понять, как это папа уже в 9:30 утра знал, что он мёртв, если в газетах указано, что Джимми Сноу нашёл тело только в 10:08. 6 декабря 1952 год. Сегодня Гаррилд Пистол привёл Анжелу попрощаться. Они переезжают из-за всей этой шумихи в газетах по поводу Клода. Слава богу, Анжела ещё не умеет читать. Она была в шапке Деви Крокита, по которой с ума сходит. Вряд ли она знает, что Клод умер. Когда мы все пошли прогуляться по берегу, я сказала Гаррильду, что сожалею, что его брата убили. но поскольку врать я не хочу, я также сказала, что сожалела бы ещё больше, если бы он не хотел убить меня, ведь я в конце концов единственный ребёнок и нужна своим домашним. Гаррильд думает: "Может, это даже к лучшему, что брат мёртв". Анжела увлеклась замком из песка и не слышала нас, и Гаррильд признался, что Клод убил свою жену в приступе ревности и после этого изменился. Я не сильно удивилась. спросила, мог ли Клод убить Руби Бейтс, и Гарольд ответил «возможно». Кроме того, Гарольд знал от Клода, что я видела того вместе с Руби. Я чуть в обморок не упала, значит, он вспомнил. Так я и знала, что в тот вечер на ярмарке он пытался меня убить. Он не пытался тебя убить, Дейзи. Не пытался? Нет, он просто искал Анжелу и подумал, что она может быть с тобой. А я думала, он пришел меня убить. Он бы тебя никогда не убил. У него рука бы не поднялась, и это одна из причин, почему он уехал из страны. Он боялся, ты вспомнишь, что видела его вместе с Руби. А я всё равно уверена, что он хотел меня убить. Он бы тебя никогда не тронул. Ты же спасла жизнь Анжеле. И всё же он меня ненавидел? Нет, он просто считал, что тебе нечего болтаться в ночном клубе с его дружками. Он им не доверял. Он же меня даже не поблагодарил за то, что я спасла её.